Глава пятая. Сон. Тихо поскрипывает еще совсем тонкий наст под копытами лошадей, довьется легкий пар, поднимаясь вверх от ноздрей животных и наездников. Разговора в лесу практически не слышно. Ратники напряженно вглядываются вперед туда, где по прочному толстому льду, сковавшему воды вороножа при первых же сильных морозах, Гигантской змеей ползет масса степников. Половцы и мокша, агузы из харезма и прочие, покоренные монголами народы, следуют впереди завоевателей, разбавленные десятниками, сотниками и тысяцками из их числа. Следует грабить и убивать, не щадя, ни малых детей, ни их матерей, ни старых, ни убогих, ни монахов, ни князей. Всех ждет смерть под их стрелами и саблями. Или тяжкий, постылый полон, длинною в остаток жизни, бесчестье и неволя. Много их, идущих на Русь в глубину княжества Рязанского, очень много. Но и ратников, схоронившихся в лесу, подступающим практически впритык к пологому берегу речки, будет явно не меньше. Редком стоят кони елецких порубежников, а подле них также и варгольских, ливенских, пронских. Напряженно ждут воя степного пограничья, уже облачившиеся в брони, одевшие шеломы, натянувшие тетивы на луки, да оседлавшие лошадей. Справа же дожидаются своего часа княжеские гриди. У них оружие и брони побогаче. Над густой их массой уже возвысился красный стяг Юрия Ингоревича с ликом спасителя, а по левую руку, покуда стоит ополчение множества окрестных весей и городищ. Давно уже прошел по речному льду Половецкий дозор, не обнаружив никаких следов русской рати. С севера вступила она в лес, вдалеке от реки. А потому следует Тумен сейчас совсем беспечно. Кольчуги, у кого они сняты, тетивы на луке не натянуты, щиты приторочены к седлам. Разве что ножны с легкими клинками к поясам пристегнуты неизменно. Плотно столпились они на льду во всю ширину реки, да вытянулись змеей на две, а то и на три версты. А гамма от иноземцев, а шума! Ржут лошади, кричат, разговаривают, смеются на разных языках степники. Зря хранят молчание ратники, зря боятся зажеребцов. Не услышит их в засаде даже самое чуткое ухо. Но вот, пока еще без сигнала, зашелестело вдруг по рядам рязанцев. Быстро спрыгивают в дла всадники, крепче сжали копейные древки, рукояти топоров и перекладины щитов, вои из и заполчения и отборные ратники пеших дружин. Трогнули сердца людей, когда пришло понимание «Сейчас уже быть барани но страх вскоре сменили отчаянная решимость и страстное желание сражаться до конца за родную землю. И пусть у каждого здесь эта земля была своим собственным малым куском распаханной почвы, да небольшой избой или вовсе полуземлянкой, стоящей на ней, да и сродники у каждого свои, престарелые уже немощные отцы и матери, да детки малые, да жены любимые, те, за кого и жизнь отдать не жалко. Но все мужи в рате Рязанской понимают, что защитить родных, защитить свой дом от новой напасти с востока они сумеют лишь вместе. Двинулась понемногу вперед старшая дружина княжеская, а за ней войны городов до да крепостей малых, до да ополчения весей. Вначале шагом между деревьями, а когда уже воинство Русичи приблизилось к самой кромке леса, над рядами ратников, потомков, вятичей и северян, от кого и ведут род вои Елецки. Поплыл протяжный гулкий звук княжеского рога. Встрепенулись воины и лошади. Подобрались, словно передалась им с ревом рога отцовская боль и глухой ищущий выхода гнев Юрия Ингваревича, потерявшего сына, послом, отправленному к Батыю, да подло ханом убитого. Отказался Федор жену свою Епраксию горячо им любимую монголу похотливому на ложе привезти, зато его и казнили. Теперь же пришел час возмездия. Пришпорили всадники коней своих верных, вырываясь на простор из лесной чащи, десятками клиньев устремились к опешившему врагу умелые дружинники, побежали за ними следом многочисленные пешцы, вышли к кромке берега лучники» и запели русские тетивы, посылая во врага оперенную смерть. «Бей! Орусуты!» Боевой клич громом гремит над рядами рязанцев. В панике вопят и пытаются бежать от них потерявшие мужество степняки. «Не успели они собственные луки к брани изготовить, не успели накинуть шеломой брони!» Лишь с легкими щитами, копьями и саблями встретили они облаченных в кольчуге добро недощатых всадников на разогнавшихся жеребцах, и некуда им ныне деться, стиснутым в кучу на льду вороножа. Ни назад поскакать, ни вперед, ни убежать им от рогатин до мечей, до булав и секир русских, по головам татар, гуляющих весело. Сзади избиваемую толпу покоренных подпирает несколько сотен отборных тургаудов. Монголов из числа телохранителей чингизидов. С ними стоит и Бури, внук Чигатая. Неверяще смотрят он на истребляемый туман, на атаковавшую из засады рать Русутов. Отправил он гонцов Туаджи к Субадею, следующему позади со своим туманом. Пусть хоть его нукеры изготовятся к сечи, поспешат на помощь. А еще поклялся себе Бури что, коли жив останется, то весь дозор врага, проворонивший, прикажет придать самой жестокой степной казни, когда четыре жеребца разрывают привязанного человека на куски. Рассечена татарская змея на куски, истребляют ее рязанцы безжалостно. Гибнут степники во множестве под топорами и клинками русичей. Но там, докуда еще не дотянулись мечи и стрелы ратников, Там сбиваются покоренные в плотную толпу, понукаемые монголами-десятниками. Вот уже лучшие лучники их принялись пускать стрелы в ответ. Вот уже встали в первые ряды немногие вои, имеющие броню. Но все одно вышибают их из седла и пронзают тяжелыми рогатинами дружинники-пешцы. Валят они всадников вместе с лошадьми лихими ударами двуручных секир. Не отстают от них и ополченцы, также вооруженные охотничьими рогатинами с широкими наконечниками и более легкими копьями. Рубят их саблями-дочеканами, да крушат булавами всадники. За одного погибшего забирают трех-четырех степников. Две сотни елецких и ливенских ратников составили отдельный клин, вонзившийся в подбрюшье змеи. Его и кречета в числе первых рубились с половцами и мокшей. До поры до времени судьба хранила их. Но затем десятник монгол, выпустивший уже практически весь колчан, подступивших вплотную врагов, садил очередную стрелу точно в лицо Мало. Пал один из братьев Половчан, и тогда рванулся ко врагу старший брат в пылу сечи, не сумевший прикрыть Меньшова. Завид срубил двух степняков, прежде чем схватился с убийцей Мало но тот владеет клинком не хуже, являя опыт умелого бойца. А главное, сражался монгол с холодной головой. Пал бы от удара джурджанского палаша и старший брат, да подскочил к десятнику могучими Микула и одним тяжелым ударом шестопера проломил тому голову. Атаковавших головной тумен русичей раза в полтора больше. На их стороне внезапность удара из засады и неготовность врага к бою. Лучшее вооружение. Броняя выучка княжеских и порубежных дружинников, наконец, внутренняя вера рязанцев, святость защиты родной земли. Но окончательно истребить татарского змея они так и не успели. Подоспела тьма Субадея. Субадей — лучший Найон Батыя, старый сподвижник великого Чингисхана, уже воевавший с Арусутами на Калке и победивший их могучее войско. Он хорошо знает северного врага и ведет за собой тумен монгольских воинов. Узнав об атаке на буре, он разделил свою райт на две части. Множество рядовых воев Лупчитан в легких стеганных халатах, Катан Гудегель, спешились по приказу Найона. Лучники Хабуту, вооруженные лучшими на востоке составными луками и несущие собой по два колчана с тридцатью стрелами, да простые нукеры с саблями, палашами или китайскими мечами. Они поднялись на пологий берег Вороножа и пошли вдоль реки. А наиболее знатные подготовленные воины-хашучи, закованные в ламилярные панцири хуяги, спускающиеся до колен, окружили телохранителей тургаудов Субедея. У последних же защищены доспехом даже невысокие лошадки, в том числе с стальными налобниками. Панцирные всадники медленно двинулись вперед по льду, так, чтобы следующие по берегу пешцы от них не отставали. Но, несмотря на сильные морозы, снега нападало не так много, и спешенные нукеры без труда идут вперед навстречу лучникам русутов. Рязанцы, увлеченные расстрелом столпившихся на льду воронежа ворогов, не сразу разглядели новую опасность. А когда разглядели то попали уже под ливень стрел сблизившихся с ними хабуту, начавших бить по противнику с полутора сотен шагов. Многие его и пали от многочисленных монгольских срезней. Попытались было ответить русичи стрелкам Субадея, да только не у всех дружинников имелись сильные составные луки, способные поражать врага на столь же далеком расстоянии. Что уж говорить об ополченцах. Но не стали затягивать монголы перестрелку. Под прикрытием стрел Хабуту до врага добежали нукеры и схватились с ними в рукопашную, тесняя его в лес или выгоняя на речной лед. Между тем, добивая остатки Тумина буре, на всю глубину змея прорубил его клин княжеских гридней, в конце своего пути сцепившихся с тургаудами Чингизида. Последний не мог бежать, не уронив чести рода и не прослыв трусом, а потому стоял за спинами верных телохранителей с нарастающим ужасом в глазах, наблюдая за прорубающимися сквозь тонкую цепочку верных нукеров арусутами. Но когда уже пришла пора самому браться за булатную саблю, Найон услышал за спиной топот множества копыт Хашучи Субадея. Вовремя! Харра! Проревев боевой клич, могучая панцирная конница Субадея врезалась в ряды княжеских гридей, заставив тех дрогнуть. Но князь Рязанский Юрий Ингваревич, князь Пронский Всеволод Михайлович и братья князя Муромский Юрий Давыдович и Олег Юрьевич крепко встали у своих стягов, сами схватились за мечи. А Всеволод и вовсе поднял над головой тяжелую секиру. Тревожно загудели витые рога князей над рядами сражающихся, и увидев, как стойко сражаются их вожди, сплотились, устояли дружинники под бешеным напором хашучей, схватились с ними на равных лицом к лицу, загудел воздух под ударами чеканов, булав и шестоперов, прямых и кривых клинков, Не уступают друг другу панцирные ратники с обеих сторон, и истово рубятся они, уже с ног до головы забрызганные кровью. Более легкие ратники крепостей порубежных все еще добивают воинов тумана буре, но постепенно большинство их стекается к княжеским стягам, покуда дружинники не могут вступить в сечу с врагом. А потому достали они свои луки составные до редкие. Драгоценные стрелы с долотовидными и бронебойными наконечниками. Первые хорошо колют деревянные щиты и шлемы. Вторые способны пробить самую крепкую броню. И взвился над головами сражающихся, раня и убивая монголов. Впрочем, вскоре те ответили рязанцам из задних рядов своей рати. Одной из жертв ответной стрельбы врага стал совсем еще молодой елецкий ратник Захар, павший под копыта коня, с рассеченной широким срезным гортанью. А вот пешцы, узрев монголов, бьющихся с лучниками на берегу вороножа, да хабуту, уже начавших метать стрелы в княжеских гридей, поспешили на выручку соратникам. И вскоре подались монголы назад под напором привычных к пешему бою русичей, не выдержали они яростной рубки, что навязали им секероносцы арусутов. Потеснив же нукеров, уже княжеские лучники принялись с большим рвением стрелять во врага, вышибая из-под панцирных всадников хашучи. теснят теснят рязанцы врага и на льду реки, и на берегу ее низком одерживают вверх и твердо верят в свою победу. Но уже спешит в битву мусульманский Туменберке. Легкие тюркские всадники-стрелки и хорошо защищенные кольчугами и ламеллярной броней хас-гулямы, гулямы-пешцы с луками, саблями и копьями, последние по приказу Найона, следующего о ходе битвы благодаря регулярным докладам гонцов Туаджи, поднялись на высокий берег Вороножа, свободный от урусутов, и пошли вдоль него к месту сечи. Спешилась и часть тюрков. Остальные же всадники поспешили по льду на помощь сражающимся монголам. Между тем, князья постарались вывести из лютой сечи хоть часть гридей, сменив смертельно уставших дружинников, чьи руки налились свинцовой тяжестью, но успевших хоть немного отдохнуть порубежников. А последние столкнулись со свежими хасгулямами и тургаудами-берке, коих пропустили вперед хашучи-бури и субадея также утомившиеся от яростной сечи. Пал пробитый насквозь копьем завид, после смерти брата неизменно рвущийся вперед, нарожен и нашедший скорую смерть. Пал лад, сраженный ловким ударом вертки харизмийской сабли. Едва ли не вдвое уменьшилась и дружина, но крепко рубятся со врагами уцелевшие ратники, с живой стеной преградив реку вместе с прочими воями степного приграничья. А вот недавно вышедший из схватки и все еще тяжело дышащий князь Юрий Ингоревич тревожно смотрит по сторонам. Слева теснят дружинники и ополченцы спешных монголов, но вот уже на правом берегу показались вражеские лучники и копейщики. И целая тьма их. По сигналу князя часть его пеших воев устремилась навстречу гулямам, но уже меньше русичей, значительно меньше врага. Да и остававшиеся на левом берегу монголы, заметив, что тают силы сражающихся с ними ратников, усилили нажим. Зачастили бить их лучники, посылая ворусутов град стрел. Видит князь Рязанский, что колеблется чаша весов боя, столь успешно начавшегося. Видит и понимает, что схватку можно выиграть последним напряжением сил, и только на льду, где сражаются отборные вои с обеих сторон и их вожди. Зазвучал в который раз княжеский рок. Вновь набирают разгон его гриди и гриди братьев Муромских до да Всеволодопронского. Бросились одни вновь в сечу, веря и надеясь, что отчаянного удара тяжелых всадников будет достаточно, чтобы опрокинуть врага и выиграть наконец битву. Расступились в стороны дружинники крепостей порубежных, как смогли. Ударили паха с гулямом два вытянутых и узких клинов всадников уже не таких многочисленных, но ударили с такой яростной силой, что дрогнули тюрки, покатились назад. Но тут же навстречу, в потерявшие уже разгон ряды русских гридей, врезались отдохнувшие монголы. И с новой силой закипела сеча. А уж там вернулись в бой и гулямы. Теперь уже вся конница Рязанская сражается плечом к плечу на льду Вороножа. Уже каждому вою удается вступить в бой. Рубятся елецкие дружинники рядом с гридями из Мурома. Сила ломит силу, числом сражающиеся равны. А то еще и перевес малый на стороне русичей. Да еще и убежденность в правоте собственной, да еще и вера в победу скорую. А у монголов лишь твердое знание. Еще одиннадцать туменов идут за их спинами. Скоро уже вступят в бой нукеры Кюльхана из числа кипчаков-половцев. И правда, спешат к месту схватки Кульмана и Кюльхана. Числом давят ополченцев и пеших дружинников монголы и гулям их резмийские уже по обоим берегам реки. А как разглядели русичи приближающуюся тьму половецкую так и отправили гонцов князю Юрию, дабы предупредить о новой опасности. Добрался один из них до князя Рязанского, поведал тому черную весть. И зашлось болью сердце княжеское, понял он, что силы вражьи многократно превосходят его заметно поредевшие войско. А тут еще тюрки спешенные сумели обойти ряды сражающихся с ними воев, пытаются перегородить реку в тылу, сбив плотный строй копейщиков. Понял Юрий Ингваревич, что если еще хоть немного промедлит он, то все вои его падут в захлопнувшиеся ловушки. Некому будет защитить стольный град Рязань. Тогда с тяжелым сердцем приказал он пешцам в лес прорываться. «Уходить!» Порубежникам же живой стеной встать и хоть ненадолго сдержать панцирных всадников монгольских и тюркских на реке. Сам же князь затрубил в рог, собирая вокруг себя горстку вырвавшихся из сечи гридей. Обратились они в сторону копейщиков вражеских, вывели вперед всадников с уцелевшими рогатинами. Погнали во весь опор на врага. Врезался в гулямов клин русичей. Прорвал строих, заплатив жизнями нескольких десятков налетевших на копья воев. Пробились, стоптали врага, прорубили широкую брешь в строю их. А следом поодиночке группами по три-пять воев, вырываются из сечи и прочие дружинники. Но большинство их так и осталось на месте, не сумя выйти из схватки. Уже окруженный рубится вместе с полусотней уцелевших дружинников муромских князь Юрий Давыдович, рубится над телом брата с стрелой поверженного. Оттеснили от него воев Елецких, коих и самих осталось менее трех десятков. Распластался на коне Егор, оглушенный и потерявший сознание от удара булавой. Тяжело дышит кречет, держащийся рядом с племянником. Рука его левая серьезная ранена палашом. «Щита поднять воин уже не сможет». Крикнул тогда ему отчаянно Микула. «Уходи вслед за князем! Вытащи Егорку! Мы орву задержим!» И кречет. «Позаботься о моих!» Сколько же непереносимой боли в последних словах мужа и отца, что уже точно понял. Не увидеть ему более родных лиц детей, их задорных улыбок. Не обнять их, не услышать звонкие голоса, не почувствовать тепло и запах любимых. Не приласкать уже Микуля жену, не заглянуть в ее колдовские зеленые очи. Здесь останется ратник на залитом кровью льду. Но выбор сделан. Сам умирай, а товарищей раненых выручай. Вот Микула и выручает, хотя могучий дружинник наверняка бы сумел пробиться к князю, а там, глядишь, и домой бы вернулся. Но выбор сделан. Кивнул на прощание к речи другую соратнику, с больно сжавшимся сердцем выкрикнул в ответ. «Обещаю, покуда жив, позабочусь». Не знает еще ратник, что вместе с племянником сгинет он в осажденном Пронске. А Елет с будущим летом сравняет с землей, выходящей из-под Козельска Батыева рать, оставив на месте града лишь обогленное пепелище, да и изрубленные тела его жителей. И никто из близких их и даже просто знакомых не спасется. Но неведомо людям будущее. И слава Богу! Уходила по льду вороножа пара сотен вырвавшихся из сечи гриди Рязанских, до Муромских и Коломенских. Уходили вместе с князем Юрием. Теперь знали русичи реальную силу, несметные Батыевой Орды. Спешил Юрий Ингваревич в стольный град свой, надеясь хоть немного укрепить оставшийся малый гарнизон и городское ополчение уцелевшими сотнями лучших из лучших воев. Пусть хотя бы десятниками поставит их над крестьянами и ремесленниками, и то ведь польза большая. Сплатят собственным примером за собой поведут, всечи усилят. А там, даст Бог, продержатся рязанцы до подхода большого войска Владимирского, князем Юрием Всеволодовичем Обещанного. Неведомо князю, что Рязань падет гораздо быстрее, не поспеет на помощь осажденной столице княжества помощь соседей. Нет, могучая, не менее двадцати тысяч воев Владимирская радь даст бой под Коломной, где и погибнет Кюльхан, сын Чингисхана. Но погибнет и русское войско целиком погибнет, уничтожив притом два тумина покоренных до да монголов, покрошив будь здоров, к этому времени и Рязань, и Пронск обратятся уже в безлюдные обугленные пустоши. Князь Всеволод Пронский сумел вывести из боя еще полторы сотни гридей. Не видно уже ему Муромского стяга, погребен он под множеством изрубленных тел монгольских, Кашучи и дружинников Юрия Давыдовича. Сложил голову и сам князь. Далеко уже ускакал Юрий Ингваревич, спасая горст ратников и спасаясь сам. Уже вновь в тылу их построились в плотную линию гулямы-копейщики. Уже бежали в леса, спасаясь уцелевшие русы пешцы. И кишат теперь оба берега врагами, стреляющими в его людей, до да насмерть вставших порубежников. Недолго колебался князь Всеволод, думая, как ему поступить. Доскакали свежие половцы Найона Кюльхана, сына Чингисхана, до тонкой цепочки русских ратников. Последний раз успел выкрикнуть Микула яростный клич Ельчан. Север! Обрушивши стопер на голову очередного степника. Подняли кипчаки на копья пронзенное тело воина-мученика, отдавшего живот свой за други свои. Последний раз затрубил над полем битвы рок русского князя, и устремились воины пронские в последнюю атаку навстречу врагу давнему. И еще раз взметнулась секира Всеволода Михайловича над головами куманов, разрубив одного половца до пояса. А второму отсекла руку с сабелькой, а третьему раздробила череп, прорубивший сквозь сталь шалома. А после не стало уже и князя, не стала и дружины его. Не стало вовсе и рязанской рати. И земля княжества теперь уже совсем беззащитна перед врагом. Тяжелый был сон, жесткий, даже жестокий. И что интересно, в этот раз я не управлял Егором, а словно видел его со стороны, да и не только его. Я видел всех участников битвы. Но в этот раз лицо носителя, в отличие от прочих воев, мне разглядеть не удалось. Я будто парил над сечей, то высоко, то опускаясь совсем низко и находясь словно среди сражающихся. Да, сон был тяжелый, безрадостный, хотя отчасти столь подробная панорама так называемой Воронежской битвы Рязанского войска с Батыем меня, конечно, восхитила. Но главное, явленная гибель ельчан меня, во-первых, всерьез зацепила, а во-вторых, заставила еще сильнее уважать Завида, к Микулу, еще сильнее проникнуться к ним, да и к прочим дружинникам. Как ни крути, но в первые же минуты моего попадания они приняли бой плечом к плечу вместе со мной, стали мне настоящими соратниками. А после увиденного едва ли не наяву пришло понимание, что сторожа кречета является таким боевым братством, где каждый может рискнуть собой ради товарища. А ведь о подобном братстве я всегда мечтал в будущем, мечтал в душе, но не находил. Да, признаться честно, я и сам бы никогда не пошел на смертельный риск ради друзей. По крайней мере, думаю, что не пошел бы. А там, конечно, кто знает. Так вот, главное, что проснулся я уже не с мыслью, я никогда больше не увижу семью. А с идеей мне дана возможность изменить историю своей родины». Ведь русская земля никогда еще не знала столь страшной катастрофы, как Батыева нашествия. И хотя сравниться с чудовищными потерями Великой Отечественной она, конечно, не сможет, но так ведь и численность русского населения в XIII веке была значительно меньше. А если все же пропорционально сравнить потери к общему числу мирных жителей и воинов, так еще и неизвестно, где они были страшнее». Именно после Батыя Русь практически на две с половиной сотни лет потеряла независимость. И пусть после смерти Дмитрия Донского власть Золотой Орды становилась все слабее, зависимость от нее превратилась в уже чисто номинальную. Но сколько разорений Родина претерпит в ближайшие полторы сотни лет? Нападение Неврюевой Рати в 1252 году. Карательные походы в 1281-1293 годах, страшное разорение Дюденевой ратью в 1293 году. После последней, ранее густонаселенная северо-восточная Русь превратилась едва ли не в пустыню. Разорение и фактическая гибель Тверского княжества и самой Твери в 1327 году. Разве этого мало? А сколько было зла от ордынских сборщиков Дани, баскаков. Не случайно ведь русичи так часто убивали их и тем самым провоцировали врага на очередные набеги. Конечно, задача, на первый взгляд, неподъемная. По-хорошему, чтобы остановить орду монголов и покоренных ими народов, русская земля должна была объединиться вся и выставить единое войско под единым началом. Увы, последняя в реалиях феодальной раздробленности и едва ли не двух столетиях княжеских усовец звучит фантастично. Вон даже на Калке. Куда двинулась Объединенная Рать Юго-Западной Руси, Галицкие, Черниговский и Киевские князья вступали в бой поодиночке, и, имея численное превосходство над врагом, позволили себя разгромить поочередно. Так что, с одной стороны, задача неподъемная. И без какого-либо чуда-оружия из моего будущего, пусть даже советского образца времен Великой Отечественной войны, скажем, роты Т-34 или эскадрильи штурмовиков Ил-2, но на худой конец батареи тяжелых гаубиц, я сейчас ничего не смогу сделать. В лучшем случае спасусь сам, ну и только. Однако же с другой стороны, А с другой стороны, именно мысли о советском оружии натолкнули меня на идею о схожести тактик наступления немцев в 1941 и монголов в 1237. И те, и другие активно использовали лучшие дороги для быстрого продвижения вглубь территории противника. Но если германцы располагали относительно современными советскими шоссе или же хорошо накатанными грунтовыми дорогами, то монголы... Монголы использовали лед-рек. И вот тут любовь предков к расселению водоемов, что давала дополнительную защиту городищам и крепостям, а также приводила к возделыванию крестьянами прежде всего приречных лугов, сыграла с ними злую шутку. Потому как все без исключения поселения Русичи, так или иначе оказывались на пути Ордынской рати. Не было укрытых от глаз кочевников весей и острогов в глубине лесов, путь к которым преградили бы непроходимые засеки. А ведь на засеке в лесу даже десяток метких охотников-лучников способен нанести врагу серьезный урон и надолго остановить его продвижение. Так вот, где прошли монголы по речному льду княжества, там и оставили они за спиной разоренные, сожженные жилища тела убитых ведь бежать жителям весей было некуда разве что в крупные города вскоре также ставшие добычей завоевателей зимой спрятаться в заснеженном лесу невозможно при всем желании разве что переждать пару дней под открытым небом с малым запасом еды что удалось унести за один раз на морозе спасаясь лишь кострами а после вернуться на разоренное пепелище Ну, так и в этом случае спасшихся от татарских сабель и стрел ждала гарантированная смерть от голода или холода. Почему же крестьяне из малых весей не подготовили заранее базу в лесах, не нарыли землянок, не перевели в чащу большую часть домашнего скота и собранный по осени урожай? Почему, одним словом, они не пошли путем партизан Великой Отечественной? Думаю, потому что никто на Руси не осознавал масштаба нависшей над их головами опасности потому что простые люди надеялись на крепкое войско Рязанского княжества. Но ведь сам Юрий Ингваревич, коль сон мой правдив, в чем я совершенно не сомневался, не знал доподлинно численности Орды. Он лишь понимал, что врага больше, много больше, но понадеялся на силу закаленной в боях рати и грамотную засаду. И ведь рязанцы действительно на равных бились, считай, с тремя туманами Бури, Субедея и Берке. И будь степняков пусть даже вдвое больше, у Юрия Ингваревича имелся реальный шанс, если не разбить их на льду Вороножа, то, по крайней мере, ослабить настолько, что монголы уже не сумели бы взять Рязань. Судя по сну, до похода тумана Кюльхана схватка действительно шла на равных. А по итогам боя дружинники и ополченцы русичи накрошили не менее 20 тысяч монголов, харизмейцев, кипчаков и мокши. Итак, если мои логические выводы верны, то повлиять на ситуацию действительно возможно. Сейчас конец сентября, зима еще далека от вступления в свои права. Нарыть землянок, сложить в них печи, укрепить их деревом вполне реально а главное — перекрыть путь к лесным базам Русичей засеками. И тогда следующая, к столице княжества Орда уже никак не сумеет разорить множество расположенных по берегам той же Проневесей. Это удачная мысль, со всех сторон удачная. Но увиденный мной сон, воспоминания о дипломной работе, благодаря которой я и сравнил продвижение немцев и монголов, наконец, мысли о засеках натолкнули меня на еще одно очень интересное решение. Решение, благодаря которому относительно малыми силами, возможно, если не остановить, то хотя бы заметно затормозить продвижение Орды по льду рек. И тогда, быть может, Рязанская орать успеет объединиться с идущей к ней на помощь Владимирской. А уж там видно будет, что делать дальше.